Глава тринадцатая Маргарита откинулась на подушку и посмотрела на мужчину, стоящего рядом с кроватью и застегивающего рубашку. Мне придется сегодня ненадолго уехать, неохотно проговорила женщина, даже не пытаясь прикрыть обнаженную грудь. Куда и зачем? Виталий Керн сосредоточенно застегивал запонки, периодически поглядывая на полуобнаженную женщину в своей постели. У моей группы возникли какие-то сложности с курганом Венди. «Они не могут в него войти?» Оставалось надеть пиджак, но Виталий Павлович медлил. Он не хотел, чтобы она уезжала. Словно в его голове засели огромные часы с обратным отсчетом, заставляя его чувствовать каждую утекающую минуту. «Они не могут его даже открыть?» Марго откинула одеяло и встала на колени, на краю кровати, приблизившись к нему как можно ближе. «Я не пробуду там долго». «То, что ты сейчас делаешь, называется провокация». Керн поставил одно колено на постель, обхватив ее лицо руками. «Да, я знаю», — прошептала Марго ему в губы. «Но я не могу придумать ничего другого, чтобы уговорить тебя поехать со мной». «Мне? В гробницу?» Он быстро поцеловал ее и неохотно отстранился. «Ну и почему сразу нет? К тому же в саму гробницу идти не обязательно. Да и не сможешь ты мне там ничем помочь, ты не некромант». «Я не Костя, ты это хотела сказать», — он усмехнулся. Давай сделаем так, у меня через час назначена аудиенция у Императора. Если она пройдет так, как мне этого хочется, и с тем результатом, на который я рассчитываю, то я поеду с тобой. Почему бы и нет? Должен же я хоть раз в жизни увидеть настоящую зловещую гробницу, заполненную не только нежитью, но и несметными сокровищами. Я несметные сокровища видела лишь однажды. Мы были в сокровищнице вместе с Костей, но... Там стояла весьма хитрая ловушка, которая отправила уже наше сокровище прямиком в ад. «Это было обидно?» Керн надел пиджак, а затем схватил одеяло и укутал ее до подбородка. «Лично мне было бы ужасно обидно». «Не то слово», — Марго хихикнула и стянула с себя одеяло. «Мне тогда хотелось убивать». «Вполне адекватное желание. Марго, спрячься, или я пошлю Императора ко всем чертям. В помолодевшем теле все-таки есть недостатки, оно хуже выдерживает провокации и более возбудимо». Керан прекрасно видел по ее сверкающим глазам, что она делает это нарочно. Самое главное, что он не хотел ничего менять в их отношениях, разве что самую малость. Вот только Виталий был почти уверен, что она откажется, поэтому не спешил ничего предлагать. «Дождись меня, и, возможно, мы поедем к твоим любимым зомби вдвоем. Император его ждал. Он стоял напротив двери, и когда старый друг вошел в кабинет, шагнул ему навстречу. «Я не буду извиняться». Сразу же заявил Михаил вместо традиционного приветствия. «А надо бы!» Керн поджал губы. «Зачем ты вообще дал мне возможность назвать Костю моим наследником, если вот так все в итоге переиграл?» Громадные часы в голове не только отсчитывали время в обратную сторону, но еще и заставляли вести себя более агрессивно. Например, забыть на время об этикете, чтобы это самое время не тратить на пустые расшаркивания. «Когда я принимал решение в твою пользу...» «Был жив великий князь, и делать хоть что-нибудь в пользу Кости означало подвергнуть его необоснованному риску», — покачал головой Михаил. «Мне с большим трудом удалось протащить Матвея на ту должность, которую он сейчас занимает. И то это получилось сделать только после того, как его предшественник случайно умер. У императора гораздо меньше власти, чем кажется со стороны. Вся эта власть основана на личной преданности окружающих его людей». «Матвей занялся серьезной прополкой, но дело пока только начато. Ты же знаешь, еще мой отец назначил своего брата отвечать за безопасность, и дядя сделал все, чтобы обезопасить себя. Я и так как по минному полю шел, Наш с тобой внук сделал одолжение всем нам, избавив Орловых от позора предательства великого князя». «Как умер предшественник Подорова? Керн продолжал хмуриться. «Это ужасная история. Он развлекался со змеёй. «Неудивительно, что она его укусила. Жуткое происшествие». «Прости, что он делал?» — Керн закусил губу. «Понятия не имею, что он делал с несчастной змеёй, но его нашли в постели со спущенными штанами и укусами в член. Змею он успел убить, но сам не выжил». «Господи!» — Керн закрыл глаза рукой. «У кого-то слишком нездоровая фантазия. Это происшествие расследовал Матвей?» «Естественно», — спокойно произнес император. Это было его первое дело на новой должности. Его курировал великий князь лично. Подров доказал, что произошедшее — это несчастный случай. Дело закрыто. Нисколько не сомневаюсь, но вернемся к Кости. Я так понимаю, введение его в правящий клан — это уже практически решенное дело? Ты сам все понимаешь. Михаил посмотрел на Керна и отвернулся. Не могу привыкнуть видеть тебя таким. Виталий был бы сейчас в том же возрасте, на который ты выглядишь. «Это точно был несчастный случай?» — тихо спросил Керн. «Да, обе машины по винтикам разобрали, а тела чуть ли не по молекулам проверили. Эта авария не была подстроена. Самый банальный несчастный случай. Такое иногда случается. Да и виноват был Ванька, он был в тот вечер за рулем». Михаил замолчал, но довольно быстро пришел в себя и добавил, «Я не могу навязать Косте родовое имя». «Но будет лучше, если к принятию наследства он смирится и начнет привыкать к нему». «Я поговорю с ним, но у меня есть ряд условий. Раз уж ты поставил всех нас в такое положение, то будь добр исправить хотя бы часть». Виталий положил на стол бумаги, заготовленные заранее. «Прошение на принятие в клан будущего мужа моей дочери. Бумаги, подтверждающие, что ни к одному клану из находящихся в реестре громов никакого отношения не имеет» а также прошение на назначение его регентом клана в случае, если у Марии родится сын, а я не смогу выполнять обязанности главы. Изящный выход из ситуации. Михаил быстро читал документы и по мере прочтения ставил свои подписи, усиленные даром. «А сам не хочешь попробовать родить наследника? Времени у тебя как раз хватит, чтобы увидеть сына, если последствия все-таки фатальные. Посмотри на меня внимательно. Ты же понимаешь, что вот так быть не должно». И никто не может быть уверен, что эти изменения никак не отразятся на ребенке. Я не собираюсь рисковать, особенно когда есть способ куда как надежнее. «Держи». Император протянул Керну подписанные документы. Как раз в тот момент, когда дверь открылась, и в кабинет вошел секретарь. «Благодарю вас, Ваше Величество». Виталий склонился в придворном поклоне. «Разрешите удалиться?» «Разрешаю». Милостиво кивнул Михаил и повернулся к секретарю. «Что у тебя, Андрей?» Керен же вышел из кабинета и быстрым шагом направился к выходу из дворца. «Ну что же, теперь можно и на нежить посмотреть. Все равно Машка отказывается выходить замуж, пока Костя не вернется, Так что времени для развлечения вполне достаточно». «Охренеть, не встать! Что ты тут делаешь и как, скажи мне, пожалуйста, ты вошел в закрытый номер?» Крик из гостиной разбудил меня. Приоткрыв один глаз, я посмотрел на уже выходящую из душа Анну. «Чего там ушаков разоряется?» — спросил я хриплым от сна, голосом. «Понятия не имею. Я сквозь стены не вижу». Она подошла к зеркалу. «Никогда не думала, что можно так наесться, что даже не захотеть заняться любовью». Она страдальчески поморщилась. «По-моему, я не буду есть неделю, если не больше». «Если бы можно было наесться впрок». Я встал и побрел в ванную. «К сожалению, это невозможно». В ванной я пробовал недолго, все-таки было интересно посмотреть на кого-то морал ушаков. Все оказалось до неприличия просто. Егор, услышав из гостиной подозрительный шум, выскочил из спальни и застукал сидящего на диване что-то жующего Вольфа. А я не удивлен, я упал рядом с ним на стул, пытаясь окончательно проснуться. Более того, я был почти уверен, что это ты. У вас татуировки похожи, Вольф принялся нас рассматривать. Тут только я заметил, что выскочил из спальни в одних штанах. Ушаков был одет так же. «Может, и мне что-нибудь похожее сделать?» «Не стоит, Юра», — я покачал головой. «У меня выбора не было, а у Ушакова стальная выдержка, которая позволила ему справиться относительно быстро с последствиями. Ты же точно что-нибудь такое сотворишь, что мы потом все жалеть будем?» «Из-за того, что я с какой-то татушкой не справился», — Вольф скривился. «Из-за того, что мы тебя вовремя не пристрелили», — рявкнул Егор. «Присмотрись внимательнее. Это не просто татуировка, это магическое клеймо. И стихия на этом клейме обозначает приобретенную магом стихию». «Ага», — глубокомысленно произнес Вольф. «Нет, ты прав, не надо мне еще одной стихии. Мне воды хватит. Кстати, здесь здорово кормят». И он вернулся к своему завтраку. «Не говори ничего про еду», — простонал я, проводя рукой по животу. «Хорошо, не буду». «Только я не понял, а почему вы еще не собрались? Пока я насыщаюсь, вы вполне можете разбудить своих жён, и поедем уже кататься. Погода сегодня блеск, вода просто шикарная». «Лично мне одеться недолго». Я осмотрел Вольфа, сидящего перед нами в шортах по колено, и какой-то жуткой рубашке с синими ананасами и зелеными мартышками. «Хотя я даже сейчас одет лучше тебя». «Я, между прочим, стараюсь не ради себя», — наставительно произнес Юрка. «Я хочу предоставить в ваше распоряжение частный пляж, чтобы вы не привлекали к себе повышенного внимания. И вообще, если бы вы сказали, что хотите на море, то поехали бы все вместе. Дом у нас большой, всем бы спален хватило». «И постоянно быть под бдительным надзором твоей матушки, Юрочка?» Анна на этот раз приводила себя в порядок куда дольше, чем вчера, но результат того стоил. Она выглядела потрясающе. «Нет уж, спасибо. Я прекрасно проведу время здесь с Костей. И да, дорогой, почему ты не одеваешься?» «Юра, а где Ира с Владой?» — спросил я, проигнорировав вопрос Анны. «Как это где? Они дома». Вольф посмотрел на меня, как на умалишённого. «Ну то есть они в нашем доме на побережье, не в столичном доме?» «А почему они там, а ты здесь? Ты что же не мог их с собой на морскую прогулку захватить?» Я прищурился. Анна села на подлокотник дивана, и я рассеянно гладил ее по бедру. «Ты с ума сошел? Вольф чуть не подавился, возмущенно глядя на меня. «Куда они поедут? У них же дети». Мы все вместе, включая вышедшую к нам Люсинду, долго смотрели на Вольфа. Наконец, я ответил за всех. «Юра, а у тебя детей нет?» «Ну как это нет? Два сына, мальчики, моя копия», — ответил он и самодовольно улыбнулся. «А, значит, дети у тебя все же есть, но ты приехал. Логично, наверное», — я посмотрел на Анну. Поедете с Люсей навестить этих жертв Юркиного произвола?» «Мы поедем», — она внимательно смотрела на меня. «Вы с Вольфом в качестве главного развлечения?» Я кивнул. «Хорошо, а вы что будете делать?» На этот раз вопрос задала Люся. «Спать. Лично я буду спать. Сутки, если не больше. Я мечтаю об этом уже неделю без малого». Совершенно искренне признался я. «Ты мне сейчас нагловрёшь? безапелляционно заявила Люсинда. «Егор, у тебя слишком проницательная жена. Как ты с ней живёшь?» Спросил я. Анна всё это время молча смотрела на меня. Ладно, это был риторический вопрос. Мы будем спать весь день, а ночью пойдем на страстное свидание с какими-нибудь зомби. Может, парочка слоа попадется, ну, Рейв, это в исключительном случае. Егор хочет пройти в курган, мимо которого нас Гамлет раз пять провез, да и мне охота посмотреть, почему его еще не вскрыли и не вынесли оттуда все ценное, включая этих несчастных слоа. Это опасно? спросила Анна, наконец-то заговорив. Относительно. Со мной, как с некромантом, риск снижается в разы. «Но всякое может случиться, конечно. Тут уж не угадаешь». «Ну нет, вы как хотите, но я бы с вами не пошел. Что там, кроме вонючих зомби, можно найти?» произнёс Вольф, сыто улыбнувшись. «Мы так и думали, поэтому тебе, Юра, лично я доверяю самое ценное, что у меня есть. Завтра вернешь в целости и сохранности», — ответил Егор. «Вы оба идиоты. это ваши личные сексуальные трудности. Девчонки, пошли отсюда, пускай они тут помечтают о несметных богатствах» а мы подойдем к отдыху более прагматично. «Нам нужно кое-какие вещи собрать», вздохнула Анна и пошла собираться. Люся последовала ее примеру, сердито взглянув на Ушакова. Егор посмотрел на стол с расставленными на нем блюдами и покачал головой в отрицательном жесте. После этого пошел за женой. Что уж он ей говорил, останется тайной, которая не покинет пределов их спальни, но после этого ни одного слова возражения от Люсинды слышно не было. Собрались они быстро, Но там особо собирать было нечего, ненадолго же едут, всего лишь на сутки. Мы только только обговорили с Юркой возможности изготовления обручей памяти, все-таки на нашем производстве были задействованы площади хорошо, если на одну четвертую от общего объема. Договорились, что он заберет техническую документацию, которую ему так и не отдал, просто не до этого было. Я посмотрю, когда дело касалось бизнеса, Вольф был предельно собран, избить его с пути обогащения было практически невозможно. Дамы вы где? Тогда сумки мне в руки и держите меня под локти, чтобы все видели, что Юрий Вольф сумел обойти Керна Сушаковым практически на повороте. Внезапно он замолчал и пристально посмотрел на мою руку. Я у тебя раньше этого украшения не видел. Это тот самый личный подарок императора Михаила. Я повертел на пальце перстень. Мне это этого не говорил. Медленно произнесла Анна. Мне кстати тоже. Егор, который прежде не обращал на перстень внимания, начал его рассматривать. «Какой странный рисунок. На герб клана похож, только я его не узнаю». «Зато я узнаю. Он редко используется, потому что правящий клан предпочитает государственную символику. Это герб Орловых», — сказал Вольф. «Дай посмотреть поближе, а то мне кажется, что там какие-то нюансы имеются». «Юра, я бы с удовольствием отдал его тебе на неопределенный срок. Вот только не могу, потому что этот проклятый перстень не снимается». Я снова попытался снять его. Бесполезная трата времени». Перстень словно на какую-то преграду налетал при попытке стащить его с пальца. «Здорово», — протянул Егор. «А ты нам о таком интересном факте своей биографии собирался вообще когда-нибудь сообщать?» «Если бы я еще знал, чем мне это грозит», — я оставил попытки снять перстень. «Ну, глава клана Орловых может настаивать на признании тебя наследником, несмотря на сомнительный статус незаконности происхождения», — это ответил Егор. «Интересно, существует ли доказательства законности твоего происхождения?» Добавил он задумчиво. «Что ты задумал?» Я уставился на Ушакова. «Я? Ничего». Он ослепительно улыбнулся. «Вот и не лезь в это дело. К тому же, подоров землю носом роет, пытается найти эти самые доказательства, но пока безрезультатно. Я прекрасно понимаю, куда он клонит». «Благодаря нашим совместным с прадедом Андреем усилиям, репутация Ушаковых медленно, но верно восстанавливается, и уже мало кто вспоминает всех остальных наследников, кроме Степана. Словно после него сразу же изначально был Егор, а это значило одно – при проблеме выбора императора Егор снова начинает выходить на первое место, а он, ой, как этого не хочет. И заинтересован в том, чтобы Подоров нашел доказательства. Только хрен им всем». Если мать в категоричной форме даже мне с дедом отказалась отвечать насчет них, то остальным это точно не светит. Мария Керн тоже кровно заинтересована, только в том, чтобы Подаров ничего в итоге не нашел. Она все еще хочет, чтобы ее сын был жив и не подвергал себя ненужной опасности. Ладно, эти орловские дела еще предстоят, а вот море может стать холоднее, и солнце может спрятаться, так что мы с девочками пошли. «Кстати, ты вообще можешь не дожить до всех этих разборок за власть. Больше по могильникам лазай, и сразу два клана лишатся даже потенциального наследника, а с учетом Ушакова три». Высказавшись, этот гад вместе с Анной и промолчавшей все это время Люсиндой, до которой, похоже, только сейчас дошло, какая судьба может быть ей уготована, вышли из номера, оставив нас с Егором на целые сутки одних.